Глава двенадцатая Он побежал отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла. Он в деревню. Нет. Видит вдали она, как ангел, восходит на небеса, идет на гору, так легко опирается ногой, так колеблется ее стан. Он за ней, но она едва касается травы и в самом деле как будто улетает. Он с полугоры начал звать ее. Она подождет его, и только он подойдет с сажене надве, Она двинется вперед и опять оставит большое пространство между ним и собой, остановится и смеется. Он, наконец, остановился, уверенный, что она не уйдет от него, и она сбежала к нему несколько шагов, подала руку и, смеясь, потащила за собой. Они вошли в рощу. Он снял шляпу, а она платком отерла ему лоб и начала махать зонтиком в лицо. Ольга была особенно жива, болтлива, резва или вдруг увлекалась снежным порывом, потом впадала внезапно в задумчивость. — Угадай, что я делала вчера? — спросила она, когда они сели в тени. — Читала? — она потрясла головой. — Писала? — Нет. — Пела? — Нет. — Гадала, — сказала она. — Графининая экономка была вчера. Она умеет гадать на картах, и я попросила... Ну, что ж, ничего. Вышла дорога, потом какая-то толпа, и везде блондин, везде. Я вся покраснела, когда она при Кате вдруг сказала, что обо мне думает бубновый король. Когда она хотела говорить, о ком я думаю, я смешала карты и убежала. — Ты думаешь обо мне? — вдруг спросила она. — Ах, — сказал он, — Если б можно было поменьше думать. А я-то задумчиво, — говорила она, — я уж и забыла, как живут иначе. Когда ты на той неделе надулся и не был два дня, помнишь, рассердился, я вдруг переменилась, стала злая, броню с Катей, как ты с Захаром, вижу, как она потихоньку плачет, и мне вовсе не жаль ее». Не отвечаю, матант, не слышу, что она говорит. Ничего не делаю, никуда не хочу. А только ты пришел, вдруг стала совсем другая. Катя подарила лиловое платье. «Это любовь!» — патетически произнес он. «Что, лиловое платье?» «Все, я узнаю из твоих слов себя». И мне без тебя нет дня и жизни, Ночью снятся все какие-то цветущие долины. Увижу тебя, я добр, деятелен, Нет, скучно, лень, Хочется лечь и ни о чем не думать. Люби, не стыдись своей любви.